Глава 81. Битва на Яли. Секунды ожидания перед боем тянулись невыносимо медленно. Эдван пристально вглядывался в закутанную серой хмарью редеющего тумана стену леса, изо всех сил стараясь найти хотя бы тень противника. Стояла тишина, нарушаемая лишь тихим плеском волн Яли. Рядом шумно дышала Амина, напряженно сжимая в руках копье. Краем глаза Эдван замечал, как она бросала на него тревожные взгляды и даже порывалась что-то сказать, но все же хранила молчание, осознавая неуместность лишней болтовни в такой момент. И Эдван понимал ее. Он тоже прекрасно чувствовал, как воздух стал словно чуточку тяжелее, а Атра в окружающем пространстве вздрогнула точно водная гладь, В которую бросили камень И волны от того камня Должны были вот-вот добраться до них В лице предводителя вражеского отряда Озера. Оторвавшись на краткий миг От наблюдения за лесом Эдван скосил глаза на парочку бойцов С лазурного пика Тех хоть и старались не подавать виду Но тоже были довольно бледными Да излишне крепко сжимали древко копий Словно готовятся продать жизнь Подороже с усмешкой подумал Эдван Вновь посмотрев в сторону леса Должно быть, они просто не верят, что кошачий мастер сможет одолеть сильнейшего врага, несмотря на то, что совсем недавно имели удовольствие почувствовать его силу на своей шкуре. «Или боятся, что после боя мы их просто добьем», — подумал Эдван, и краем глаза, поймав очередной взгляд Амины, спросил. «Боишься озера?» «Да», — тихо ответила девушка с нервной усмешкой. «Ты нет?» В ответ Эдван лишь хмыкнул. Несмотря на то, что в этой жизни ему точно так же, как и Амине, предстояло впервые встретиться в бою против мастера озера, он не испытывал ни малейшего беспокойства. Сердце стучало ровно, без спешки, а разум был холоден и спокоен, словно гладь горного пруда в безветренную погоду. По правде, парень и сам не знал причин своего ледяного спокойствия. Возможно, все дело было в опыте, полученном из воспоминаний. А может и нет». На глубокое самокопание в сложившейся ситуации, увы, не было времени. Враг приближался. Мощнейший порыв ураганного ветра заставил туман расступиться, и сквозь шум листвы Эдван уловил звуки голосов. Фрагменты криков на неразборчивом странном наречии. Язык — фациан. Рядом запахло сыростью и мокрой травой, амина окуталась тонким слоем бегущей воды, как и ее оружие. Впереди в густых кронах промелькнули первые тени. Стремительно перемещаясь с ветки на ветку, они пытались скрыться в листве, но сильный ветер заставил их показаться. Через несколько мгновений враги показались и на земле, в просветах между деревьями. По одежде Эдвана забегали электрические разряды, а к запаху сырости в воздухе добавился аромат свежести, какая бывает только после грозы. Вдруг... Лицо парня обдало сухим горячим воздухом, наполненным чужой, весьма агрессивной энергией. Вздрогнула земля, по спине Лаута пробежали мурашки. Хмыкнув, Эдван сконцентрировал немного Атры в глазах и перевел взгляд на стремительно приближающуюся к их позициям фигуру Фоцианина, окутанную слабым красным свечением. Это был крупный воин с рыжей шерстью и светлой мордой, облаченный в темный доспех с ярким рисунком пламени. В руках он держал копье с широким и длинным наконечником, словно кто-то закрепил короткий меч на палке. Без сомнения, именно он и был вражеским предводителем. Мастер озера. Недолго думая, Эдван крутанул в руках кинжал и без лишних сомнений помчался навстречу врагу, не обращая внимания на протестующий возглас Амины. Блондинка даже попыталась схватить его за доспех, Но ее рука поймала лишь воздух. Окутанный с ног до головы искрами грозовых разрядов, Эдван был в разы быстрее. Вопреки предположениям Амины, он вовсе не сошел с ума, бросившись в самоубийственную атаку на вражеского командира. Наоборот, Эдван сдвинулся с места, лишь почувствовав движение в кронах деревьев над головой, когда кусай рванул навстречу противнику. И вот когда между ним и жутким фацианином оставалось не больше сотни шагов, На пути у мерзкой обезьяны мелькнула тень, и через мгновение округу сотряс чудовищный грохот, словно весь мир вокруг вздрогнул от столкновения двух озер. Ударная волна подняла тучу пыли и хлопнула Эдвана по правому боку, сбив его на пару шагов в сторону. Крутанувшись в воздухе, парень затормозил о дерево и, оттолкнувшись ногами, тут же бросился в полевую завесу, задержавшись всего на пару ударов сердца. Свою цель он прекрасно видел, но не глазами, а чувством Атры. Обе стороны прекрасно понимали, что победит в этой битве тот, чей мастер озера останется на ногах, а потому уже через несколько мгновений после их столкновения округу сотряс грохот ударов, вой ветра, дарев бушующего пламени. Эдван нашел своего противника одним из первых. Увидев, как на помощь главарю обезьян спешит воин в доспехах с красным рисунком, тут же бросился ему на перерез. Ударив в противника молнией, Лаут налетел на того с ударом кинжала. Со звонким стуком лезвие врезалось в древко копья, враг сумел заблокировать атаку, и через миг уже Эдвану пришлось отступить, едва он почувствовал, как земля под ногами пришла в движение. Высокий фуцианин с рыжеватым мехом и слегка подпаленной ударом молнии мордой на которой застыло весьма мерзкое обезьянья-ухмылка, лихо крутанул в руках копье и пошел в атаку. Метнув ладонью в Эдвана небольшой сгусток пламени, он тут же перехватил копье за самый конец древка и, сильно топнув ногой, сделал резкий и стремительный выпад. Земля под ногами Эдвана вздрогнула, заставив того на мгновение замереть, а через миг наконечник копья уже понесся вперед, грозя пронзить парня насквозь. Ругнувшись сквозь зубы, Лаут резко отпрыгнул в сторону, мгновенно разорвав расстояние шагов на 10, и вовремя. Копье противника, завершив движение, не просто пронзило воздух, нет. Оно, словно вздымая саму землю, создало с десяток жутких земляных шипов и довольно глубокую яму перед макакой. Перепрыгнув с земли на могучие корни ближайшего дерева, Лаут тут же отправил в противника молнию. Тот принял удар на доспех и, зарычав от боли, послал в Лаута настоящий вал пламени. Хмыкнув, Эдван начертил в воздухе слово «воды», а сам прыгнул вверх и, оттолкнувшись от ближайшей ветки, послал во врага град молний, на этот раз не жалея Атры. Фацианин уклонился от первой, но заряды били сплошным потоком, и уже вторая его настигла. Продержав врага под таким напором несколько секунд, Лаут живой молнией сиганул с дерева, стремясь поразить врага искрящимся от грозовых разрядов кинжалом, прежде чем тот придет в себя. Однако проклятая макака оказалась куда крепче, чем рассчитывал юноша и в самый последний момент успела извернуться, выводя из-под удара туловище. С грохотом кинжал ударил в бок твари, брызнула во все стороны каменная крошка, раздался зубовный скрежет, а Эдвану пришлось резко нырнуть, уклоняясь от охваченного пламенем кулака обезьяны. Где-то в стороне раздался грохот, и через миг мощная ударная волна сбила с ног их обоих, отбросив на несколько шагов друг от друга. Коснувшись спиной земли, Лаут тут же направил отру в под собой, но вдруг почувствовал, как почва под ним вздымается, выворачивая из земли огромную глыбу сразу вместе с тем куском, который он так тщательно обезопасил от чужого влияния. Чертыхнувшись, Эдван оттолкнулся от громадного комка земли, который тотчас же разлетелся тысячей комков от удара копья. Мощнейшая струя пламени сорвалась со стрия вражеского оружия и понеслась ему прямо в лицо. Ударившись спиной о ствол дерева, Эдван начертил перед собой слово пламени и встретил вражеский огонь своим, но очередная воздушная волна, возникшая от битвы мастеров озера, Попросту сдуло пламя в сторону, едва не сорвав лаута с дерева. «Похоже, их драка затянется», — подумал парень, и, зацепившись рукой за ветку, начертил в воздухе слово «света» и тут же отправил в макаку молнию. Взревев от боли в глазах, фоцианин рванул в сторону, уклонившись от молнии, но врезался в дерево, не рассчитав расстояние. Чертыхнулся, ударил ногой по земле и поднял слева от себя земляную стену, выломав из почвы целый пласт». Впрочем, эта импровизированная защита не спасла его от разряда, ударившего сверху. Попав, Эдван бросился вперед, к врагу. Но когда до проклятого фоцианина оставалось всего 20 шагов, резко остановился, уклоняясь от выпада чужого копья. Кто-то из оказавшихся поблизости воинов решил помочь своему товарищу. Зло скрипнув зубами, Эдван сбил щитком доспеха выпад чужого копья резко сократил дистанцию и, ударив ублюдка в упор молнии, всадил кинжал тому прямо в шею. Перехватив древко, парень пинком отправил тело в полет и тут же отпрыгнул в сторону, уклоняясь от громадного огненного шара, что с грохотом взорвался там, где он стоял всего мгновение назад. Земля под ногами вновь вздрогнула, и дрожь эта пришла откуда-то со стороны берега, где до сих пор бились мастера озера. Вокруг же ощутимо пахло гарью, а воздух наполняла причудливая смесь из пара, пыли и вонючего серого дыма от горящей зелени. Мощные порывы ветра время от времени разгоняли эту хмарь, но она тут же появлялась снова, ведь владельцы контрактов даже не думали сбавлять натиск. Громкий стук столкнувшихся копий с трудом продрался сквозь какафонию битвы, что развернулась на берегу Яли. Молния с громким треском ударила в дерево позади обезьяны, а мощнейшая струя пламени испепелила куст можжевельника слева от Эдвана. Раздувая от гнева ноздри, Фоцианин топнул ногой и вновь сделал выпад, целясь прямо в голову парню. Вспучилась земля, из десяток острейших каменных шипов пронеслись там, где Лаут стоял всего мгновение назад. Копье Фоцианина высекло сноп искр, ударившись стальную пластину на плече юноши, но и только... Уже через миг ему самому пришлось проявлять чудеса обезьяньей и ловкости, уклоняясь от яростных уколов копья до вспышек молнии. Шогир был одновременно в восхищении и в диком бешенстве. Уже очень давно ему не доводилось встречать противника из чужаков, столь же искусного в обращении с копьем, что и он сам. Человек, Непонятно, каким образом оказавшийся в доспехе лунных теней из клана драных кошек оказался не просто умелым, но и довольно опасным противником. Он не попадался на уловки, легко парировал даже самые заковыристые атаки Шогира и не стеснялся бить в ответ. Да так, что молодой фацианин мысленно возносил хвалы отцу за то, что настоял в свое время на контракте земли. Ведь без толстой каменной брони он, наверное, уже бы получил не одну дыру в теле. Однако эта вспышка радости и боевой дух, проснувшийся в нем от встречи с умелым противником, довольно быстро сменились раздражением, а затем злостью. Шогир не привык к затяжным поединкам. Он любил побеждать быстро и сокрушительно, подавляя врагов мощью двух контрактов. Но этот человечишка оказался не просто умелым, но еще и жутко мерзким врагом. Вертки, словно змея! и ужасно раздражающий частыми ударами молнии, от которых у Фацианина уже зубы начинали стираться, этот парень доводил Шогира до самого настоящего бешенства. Как бы яростно он ни атаковал, сколько бы сил ни прикладывал, чтобы поразить врага, каждый раз тот либо парировал, либо жалил его своими мерзкими молниями, напрочь сбивая концентрацию и мешая применить какую-нибудь мощную технику. В отличие от противника, Эдван действовал с холодным разумом. Сдерживая яростный натиск врага, он намеренно отступал вглубь леса, подальше от основного сражения, чтобы никаким, даже случайным образом не оказаться между двумя сражающимися озерами. Проклятая обезьяна оказалась сильнее, чем он изначально рассчитывал. По прикидкам Лаута, у его врага был приблизительно восьмой ранг, подкрепленный двумя мощными контрактами и, скорее всего, не самым паршивым ядром. И что самое важное, этот мерзавец умел пользоваться своей силой. Он заставлял грунт оборачиваться мягкой грязью, хватая парня за ноги, обрушал на него мощнейшие огненные удары, поджигая несчастный лес, вздымал землю, атаковал каменными глыбами и шипами, а порой и разверзал почву под ногами, стремясь застигнуть врага врасплох. Во время этого короткого боя Эдван мысленно воздал хвалы покойному Маймуну за доспех и святому коту за то, что позволил его сохранить. Эта броня уже раза четыре спасла его от серьезных ранений и тяжелых травм. Вырвавшись на небольшую полянку, Лаут увернулся от каменных шипов, перепрыгнул созданный врагом земляной вал и, парировав древко копья своим, на мгновение разжал руку и ударил врага молнией в упор. «Первый бы побрал эти молнии!» — в сердцах воскликнул Шогир, взмахнув копьем наотмашь, словно громадной дубиной. Во все стороны от него разлетелся веер каменных шипов, превративших стволы ближайших деревьев в решето. «Эти проклятые молнии! о, -о, -о! Поначалу Шогир даже не обращал на них особого внимания, ведь они не наносили ему практически никакого урона. Ну, за исключением той пары мощных разрядов, которые он получил в самом начале, прежде чем догадался использовать броню камня. Однако с каждым следующим ударом это становилось все больнее и раздражало все больше, словно оживляя в его теле ту боль, что досталась ему от первых попаданий. И вот сейчас, когда десятый разряд в упор заставил мышцы во всем теле сжаться от мгновенной вспышки резкой боли, Шогир понял, что попался в ловушку. Эдван позволил себе небольшую усмешку, глядя прямо в глаза обезьяне. Тот, судя по перекошенному от гнева лицу, тоже догадался, что последние несколько минут боя он не просто так жалил его относительно слабыми молниями, экономя атру. Как только Эдван понял, что бой между озерами затянется, то сразу же передумал давить врага всей своей мощью, чтобы не закончить так же, как в битве у Железной горы. Резко разорвав дистанцию, Эдван взял копье левой рукой и тут же выпустил с правой во врага целый пучок молний. Фацианин рванул в сторону, он пытался обижать парня по кругу, посылая в него огненные сгустки руками, но разряды оказались все же быстрее. Шестая по счету электрическая дуга настигла тварь, заставив на мгновение потерять ориентацию в пространстве. Уклонившись от брошенного в последний миг сгустка пламени, Лаут резко начертил правой рукой в воздухе слово смерти в связку с длинной чертой и, подхватив получившееся энергетическое копье, с силой метнул его прямо в обезьяну. Бросившийся в сторону Фацианин не успел толком уклониться, и жуткий снаряд грязно-серой кляксой расползся по левому боку, заставив врага на мгновение потерять равновесие. Подбросив в руках копье, Лаут наполнил его атрой, и метнул в падающую обезьяну и, выхватив кинжал, без промедления помчался следом. Земля вздрогнула, вспучилась рядом с макакой, выставив на пути копья целый вал каменистой почвы, а сам воин бросился было в лес, дрожащей рукой пытаясь нацарапать на ладони слово жизни, но тут его настиг Эдван. Без труда уклонившись от слабого выпада копьем, Лаут вонзил переполненный атрой кинжал в бок Шогира. Брызнула каменная крошка, он зарал от боли, но парень ясно почувствовал, что кинжал не достал до тела, соскользнув по доспеху. Тело Фацианина окутало пламя, крича, враг схватил Лаута за руку с кинжалом в тщетной попытке защититься, однако лезвие грозы на левом кулаке Эдвана поставило в этом сражении точку, угодив в несочищённую голову обезьяны. Сплюнув, Лаут нанес на обожженную волдырей руку «Слово жизни», и, перехватив кинжал в левую ладонь, бросился назад, в сторону главного сражения. Участок берега реки Яль, где отряду Фациан не повезло наткнуться на объединенные силы людей и гонцов клана Святого Кота, уже мало напоминал тот густой древний лес, каким был около десятка минут назад. Весь, затянутый черным дымом, паром и пылью, он горел в огне неистовой битвы. Обломки, вырванных с корнем вековых деревьев, разбросанные по округе порывами ветра, горели дотлели, присыпанные песком, пеплом и грязью от вывороченных наизнанку пластов почвы и дерна. То, что когда-то было ровным участком земли, ныне казалось морем старых скал, да останками какого-то громадного земляного вала. Почти у самой воды бушевала настоящая огненная буря, где Самир и какой-то человеческий воин На смерть схлестнулись с крупной обезьяной, то тут, то там мелькали тени сражающихся воинов, валялись изувеченные трупы, а всю округу то и дело сотрясал жуткий грохот от столкновений двух мастеров озера, что бились в самом центре развороченного участка леса. Смазанной тенью Эдван летел по полю боя, выискивая среди пожарища своих. Видя сражения, он пытался помочь по мере сил, убивая или обрушивая молнии на мерзких макак, Увы, далеко не он один успел закончить свой бой и ныне пытался склонить чашу весов на свою сторону. Среди обезьян тоже были счастливчики, которые охотно помогали товарищам, яростно атакуя их противников. Напав сзади на тварей, что втроем пытались убить командира отряда с лазурного пика, он помог ему быстро расправиться с врагами, после чего сразу же помчался дальше, заметив знакомую блондинистую макушку. Амина вертелась словно угорь, с трудом держась против двух обезьян, что наседали на девушку с разных сторон. Девушка выглядела слегка потрепанной и уставшей, а вот противники ее, наоборот, казались относительно свежими, из чего можно было сделать вывод, что эти двое пришли на помощь товарищу, труп которого виднелся на куче грязи за спиной блондинки. Хмыкнув, Лаут в мгновение ока сократил расстояние и, огрев одного из тварей молнией, Тут же налетел на второго и, легко парировав неуклюжую атаку, снес голову. «Спасибо!» — хрипло крикнула девушка, отправив к праотцам вторую тварь. «Я бы и сама справилась!» «Ага!» — кивнул Эдван и повернулся в сторону, где среди бури огня и ветра сражались мастера озера. Раздался грохот очередного столкновения, и пламя огненной бури, что окружало их, вздрогнуло, распалось на сотни язычков и растаяло словно тысяча водяных брызг на ветру. В воздухе мелькнула тень, а через миг в сотни шагов от Лаута и Амины что-то рухнуло на землю, подняв тучу пыли. Эдван напрягся, пригляделся к фигуре, что проступала сквозь дым там, где до сего момента бились озера, и ужаснулся. На круглом участке выжженной земли в одиночестве стоял потрепанный Фацианин, От его великолепного доспеха осталось лишь воспоминание до да несколько защитных пластинок на бедрах. Все тело было покрыто длинными порезами и пятнами крови, а руки окутывало жаркое пламя. За спиной обезьяньего командира мелькнули две другие тени. Басир и какая-то седая обезьяна увлеченно рвали друг друга на части. Лаут резко обернулся туда, где недавно слышался грохот, и выдохнул. Кусай был жив» но выглядел несколько хуже противника. Весь в ожогах, с разбитой мордой и опаленной шерстью, он слегка покачивался, охваченный вихрем воздушных потоков, и глядел на врага. Эдванс закусил губу от досады, лихорадочно раздумывая над тем, как помочь Кусаю в схватке с озером. Лезть в ближний бой для него здесь было равносильно самоубийству. Нет, пару ударов он, конечно, смог бы выдержать, но не мог сравниться в скорости, а нерасторопный помощник, скорее всего, только бы помешал коту. Впрочем, кое-какая идея у него все же была. «Не подпускай никого ко мне!» прикрикнул Лаут на замершую Амину и, дожидаясь, пока мастера озера схлестнутся вновь, направил в левую руку почти всю оставшуюся в сосуде атру, что составляло почти половину от общего запаса, не считая ядер. Закусив губу, Эдван скрылся за корнями вывороченного из земли дерева, чтобы не попасться вражескому командиру на глаза. Быть обнаруженным чувством Атры он не боялся. Воздух вокруг разве что не звенел от того количества разлитой силы, что обнаружить здесь кого-то было очень непросто. С замиранием сердца парень наблюдал, как две смазанные тени вновь столкнулись, как ударная волна вновь разошлась по округе, разметав пыль. Однако почти сразу после этой короткой стычки Кусай вдруг разорвал дистанцию, и в этот момент Эдван понял — пора! Поминув первого, он сосредоточил всю собранную силу в ладони, которую сразу же обожгло дикой болью, но парень не обратил на это внимания. Время поджимало. Краем глаза Эдван заметил, как Кусай отправил в темную фигуру врага рой странных грязно-серых шариков, в которых он признал сгустки с энергией смерти. Сзади раздался ляск стали, а мина схлестнулась с какой-то обезьяной за его спиной. И в этот момент вражеский командир, уклоняясь от снарядов кота, очень удачно приземлился на открытую выжженную площадку. «Сейчас!» — пронеслась мысль в голове парня. Пальцем Эдван вывел в воздухе громадное слово «грома», в прыжке пронзил его рукой, и вылетев из заповаленного дерева, указал двумя пальцами на вражеского командира, высвобождая всю накопленную энергию. Громадная белоснежная молния, словно расчерк божественной кисти, на какое-то мгновение соединила Эдвана и мастера озера. Потрепанный и немного измотанный, он, полностью сосредоточившись на своем противнике, попросту не ожидал столь мощной атаки с другой стороны а почувствовав ее в самый последний момент, не успел уклониться. Скорости молнии оказалось достаточно, чтобы настигнуть уставшее озеро. Подобно гневу самих небес, этот удар с диким грохотом обрушился на него, скрывая фигуру обезьяны в белоснежной вспышке. Раскаты грома разлетелись до самого горизонта, заставив вздрогнуть даже воды Яли. Конечно, атака Эдвана не убила мастера озера и, наверное, даже не нанесла тому каких-то особенно жутких ран, но зато сумела подарить коту несколько драгоценных мгновений. Тех самых мгновений, что решают исход битвы мастеров. Стремительно преодолев разделяющее их расстояние, кусай хлопнул, почти мазнул лапой по голове обезьяны И в ту же секунду-то лопнула, словно старая тыква, окропив землю брызгами крови, а огромный кот, словно не желая останавливаться на достигнутом мощным ударом лапы, вырвал из груди поверженного врага что-то издалека похожее на сердце, и, подняв высоко над головой, хриплым голосом заорал Победа!